Глава 1. Когда они впервые появились в приюте, я решил, что на них и время тратить не стоит. Что ради стараться. Видно было, что эти двое ни за что меня не возьмут. В общем, прыгать на сетку и вилять хвостом, словно щенок, я не стал. Проходили мы это: прыгаешь, виляешь, а потом объект твоей страсти равнодушно сваливает к соседней клетке, оставив тебя наедине с жирным, как навозная муха, разочарованием. Остальные парни всячески пытались привлечь к себе внимание новых посетителей, Ф идиоты. Они думали, у них есть что предложить этим двоим. А тавсюду нёсся лай с подвываниями, клетки ходили ходуном. Собаки прыгали, махали хвостами так сильно, что рисковали свернуть себе позвоночник. В общем, изо всех сил просили меня. Меня возьмите. Ну, конечно, иногда подобная тактика срабатывала, и кто-то из псов обретал желанную свободу, но я, признаться, редко выражал восторг столь бурно. Мне всегда казалось, что взять в свой дом жизнерадостного придурка Могу только вот такие же притурки. А лично мне жить с придурками не хотелось. Пока мои товарищи Лайли и Выли, я оставался спокойный, потому не пропустил шагов поварихи, которая обычно приносила по вечерам кости и даже обрезки мяса. Я услышал, как она идёт по коридору и приподнял уши. Почему-то этот жест очень умелил Джейн. Она казалась очень миниатюрной женщиной и постоянно болтала. В собачьем мире Джейн была бы скорее всего неугомонным йоркширским терьером. Боб, казался её полной противоположностью с этим крупным подбородком, крепкой шеей и широкими плечами. У него был такой уверенный вид, какой обычно бывает у боксёров или ротвейлеров только уши у бабы были необрезанными и не висели на хрещах, но ведь это не главное. Я попытался на глаз определить, сколько этим двоим лет. По моим подсчётам выходило, что лет по 6 в перерасчёте на собачий лад. Уже давно не зелёные щенки, но до старости далеко. Моя клетка Стояло на углу таким образом, что я видел посетителей, когда они только входили в приют и мог наблюдать, как разглядывают каждую собаку. Джейн и Боб внимательно смотрели на каждого, хотя нигде не задержались надолго. Бассет их не заинтересовал, равно как и кудрявый белый пудель и парочка психованных пудель, Браться в питбули, успевших покусать друг друга за холку в борьбе за место у сетки. Немецкий шеппард, страдающий чесоткой, обладатель облезших штанин, вызвал на лице Джейн только жалость. Возле старого глухого далматинца Вуб какое-то время топтался сочувственно, пока подруга не увлекла его под локоть к следующей клетке. Я видел, как нают надежды обитателей приюта. Впрочем, я видел это не раз. И таких, как Джейнс с Бобом, я тоже видел. Им не нужна была собака. Они пришли просто поглазеть, что-то для себя прикинуть, а потом купить пса с отличной родословной в каком-нибудь клубе. Пока я безрадостно размышлял на эту тему, парочка оказалась перед моей клеткой. Мне не хотелось, чтобы Джейн принялась сочувствовать очередному выброшенному на улицу бедняжке. Поэтому я предпочёл замереть на лежанке и не обращать на визитёров внимания. Я надеялся, что подобная тактика заставит их побыстрее убраться. Однако Джейн повела себя непредсказуемо. Она приблизилась к сетке, прижалась к ней, Носом и одарила меня очень странным взглядом. Ее глубоко посаженные внимательные глаза словно заглянули мне в самую туфу. Голова чуть заметно наклонилась вбок. Меня явно оценивали. — Ну, привет! — негромко сказала Джейн и улыбнулась. Кажется, её дыхание пахло сыром. "Ужас, да ты его хорошенький", заявила она. "Мой хвост, одна из двух частей тела, которые ведут себя так, словно живут отдельно от меня, медленно шевельнулся в ответ на комплимент. Шевельнулся, стукнул по полу и выжидательно замер. Следующие слова Боба стали для меня ледяным душем. Но он слишком мелкий, Джейн. Мой последний пёс бил, приносил палки большего размера, чем этот дворняжка. Маленькая собачка. В общем, это вроде как и не собака вовсе. Признаться, подобное заявление показалось мне оскорбительным я ещё подумал мол пусть я слишком мал чтобы достать до горла этого мерзавца зато вполне способен прокусить ему ногу джейн вздохнула и я снова почувствовал запах сливочного сыра ты сам ты себя слышишь В каждой увиденной нами собаке ты находил какой-то изъян. Быть может, тебе претит сама мысль, что мы, как состоявшаяся пара, готовы взять собаку? — Может, ты не веришь в наше будущее? — обиженно предположила Джейн. Это был хитрый ход, и я его оценил. — Все совсем не так, милая, тотчас. Очень предсказуемо, возразил Боб. Просто я стараюсь предусмотреть каждую деталь, чтобы потом не пожалеть. Сама понимаешь, взять собаку из приюта дело рисковое, никогда не угадать, какими сюрпризами чревато такое предприятие. Вся наша жизнь игра, заявила Джейн. Отношения это тоже вроде рулетки. Так Может быть, но отношения строятся годами. А взять собаку из приюта — дело пары часов. Можно купить кота, то есть пса в мешке. Я уже сообразил, что Боб относится к той категории людей, которые все тщательно взвешивают и планируют за годи. Вот только при чем тут был мешок, я так и не понял. В общем, я встал с лежанки, неторопливо потянулся и уже собрался демонстративно отойти в дальний конец клетки, так сказать, намекнуть, что аудиенция окончена, когда дверь приюта распахнулась и вошла наша главная